главва 5 Там, рукой указав направление, Марсал передал Харпу полоску черного пластика с прорезанной в ней щелью. Харп поднял на лоб солнцезащитные очки и приложил полоску прорезью глазам. Сияние снегов сразу же сделалось не таким резким и нестерпимым для глаз. В том направлении, куда указывал Марсал, Харп смог различить на абсолютно ровном белом фоне, Несколько небольших темных вкраплений. «Сколько до них?» Спросил Харп. Сам он пока еще с трудом определял расстояние до того или иного объекта, не имея поблизости никаких других ориентиров. «Километров пять», — ответил Марсал. «Это тот самый поселок, жители которого не желают ни с кем знаться?» Еще раз уточнил для верности Харп. «Ага». Рассеянно кивнул Марсал и посмотрел по сторонам с таким видом, словно боялся, что кто-нибудь может незаметно подкрасться к ним. Вокруг расстилалась бескрайняя снежная пустыня, ровная, как туго натянутая простыня. И то, как настороженно вел себя Марсал, показалось Харпу странным. «Тебя что-то беспокоит?» – спросил он у своего провожатого. «Дальше я с тобой не пойду». Глядя куда-то в сторону, сказал Марсал. «Я обещал Бесауну, что проверю, насколько сместились за пятидневку вешки, по которым он рассчитывает скорость ползания континентального льда в замерзшее море». «Зачем ему это?» Удивленно приподнял бровь Харп. «Не знаю», – пожал плечами Марсал. «Наверное, просто чтобы не сойти с ума. Мы все здесь придумываем для себя какое-нибудь занятие». ч е м Вновь повторил свой вопрос Харп. Прежде чем ответить, Марсал, глядя под ноги, сделал шаг в сторону, придавив неровной решеткой снегоступа, свежий, всего пару часов назад выпавший снег. Белый, пушистый и мягкий, словно неуловимо короткий отрезок сна за миг до пробуждения. «Когда чем-то занимаешься, то и дни тянутся не так долго». Марсал поднял голову и посмотрел на своего спутника взглядом, который иначе как обреченным не назовешь. «А чем занимаешься ты?» – поинтересовался Харп. «Я изучаю снежных червей». Сделав это, Марсал смущенно потупился и быстро добавил. «Вернее, это Татаун занимался изучением снежных червей. А я ему помогал». «Достойное занятие». Презрительно усмехнулся Харп. «Ты этого пока еще не понимаешь!» Марсал с обидой взглянул на Харпа. «Ты слишком мало здесь прожил!» «Даже слепому не потребовалось бы много времени, чтобы уяснить, что здесь у вас происходит!» Процедил сквозь зубы Харп. «Что ты имеешь в виду?» «А ты сам все прекрасно понимаешь!» Небрежно махнул рукой Харп. Послушай, Харп. Не пытайся обманывать самого себя. Резко, почти грубо перебил Харп. Вы здесь не ж и в е т е и даже не выживаете, как сказал старик, а медленно вымираете. Занимаетесь какой-то ерундой вместо того, чтобы попытаться понять, чего ради все мы здесь оказались. И знаешь почему? Харп сделал паузу и, не дождавшись ответа, сам ответил на поставленный вопрос. «Потому что вы все боитесь, что действительность может оказаться страшнее ваших фантазий!» Марсал растерянно развел руками. «Я никогда не думал об этом!» «Ну так подумай хоть сейчас! Хоть раз подумай своей головой! Поменьше слушай старика! Он умный мужик, но часто говорит совсем не то, что думает!» «Старый Бесаун?» Марсал быстро-быстро затряс головой. «Нет, нет, он никому не желает зла». «И себе в первую очередь», — Харп усмехнулся. «Он отлично устроился. Снежные волки его не трогают, потому что он их лечит. н ну о а то, что они время от времени берут у него на прокат женщин, так это старика не сильно беспокоит. Самому-то ему женщины нужны только в качестве кухарок да домашних работниц». Однако, чтобы справиться со всей тяжелой работой по дому, требуется еще пара крепких молодых мужчин. Вот старик и изображает из себя благодетеля. Вроде как, только он один может спасти нас с тобой от снежных волков, дать кров и еду. Но главная его задача не допустить, чтобы тебе или мне вдруг пришло в голову уйти из дома. Марсал поджал губы и медленно покачал головой. «По-моему, ты не совсем прав». «А, ладно, не будем об этом», — махнул рукой Харп. «Так ты идешь со мной?» «Нет». Без колебаний отказался Марсал. «И тебе не советую туда ходить». «Это я уже слышал», — усмехнулся Харп. «Сколько у меня времени до наступления темноты». Марсал, прищурившись, посмотрел на солнце, похожее на небрежный мазок желто-коричневой краски, застывшая возле самого горизонта. «Часов 67 не больше». «Послушай, а у вас нет других часов, помимо тех, что висят дома на стене?» — поинтересовался Харп. «Такие, чтобы можно было носить в кармане». «Иногда новички приносят с собой небольшие часы с браслетами», — ответил Марсал. «Но это большая редкость, а значит и ценность немалая». «Обычно все часы забирают снежные волки». «Понятно», — коротко кивнул Харп. «Когда будет время, расскажешь мне, что еще интересного имеется у снежных волков». Приняв слова Харпа за очередную насмешку, Марсал ничего не ответил. «Ну ладно, давай иди, занимайся своими вешками». Харп поправил солнцезащитные очки на глазах и, более не обращая на Марсала никакого внимания, зашагал в направлении стоявших невдалеке домов. Глядя ему вслед, Марсал отметил, что новичок быстро освоил технику хождения на снегоступах. И еще он подумал, что если бы Харп не был столь вызывающе дерзким, не ставил бы под сомнение все и вся, и не пытался бы все время действовать наперекор тем советам, что давали ему более опытные и знающие люди, у него были бы неплохие шансы выжить. «В мире вечных снегов». А так... Подумав, Марсал решил, что если сегодня Харп о в е р н е т с я живым из поселка на юге, откуда с позором бежали даже снежные волки, тогда он, быть может, и в самом деле задумается над тем, что говорит этот странный новичок. Харп же шагал вперед, не подозревая о том, какие зерна сомнения заранил он в душу Марсала. Да сказать по чести, у него ничего подобного даже на уме не было. Он пока еще слишком мало знал Марсала, чтобы составить какое-то определенное мнение об этом обитателе хибары старого Бесауна. Но ему было неприятно смотреть, как беззастенчиво старик, бесспорно, превосходно умеющий разбираться в людях, использует психологическую незащищенность Марсала, его открытость и простоту в собственных интересах. Марсал вовсе не был рохле-бесхребетной, и если бы Бесаун попытался открыто отдавать ему приказы, он непременно взбунтовался бы. Однако он признавал за стариком право принимать окончательное решение по любому вопросу, поскольку считал Бесауна мудрее, прозорливее и дальновиднее себя. Что было тому причиной, судить сложно, не зная всех тонкостей давних взаимоотношений Марсала и старого Бесауна. Погода, которая утром была солнечной и ясной, под вечер испортилась. Стало заметно холоднее. И Харп чувствовал, как соднят обожженные морозом щеки. Небо затянули серые тучи, сыпавшие мелким колючим снегом. Харпу т у и дело приходилось останавливаться, чтобы протереть очки. Теперь они защищали глаза не столько от ослепительной белизны, сколько от летящей в лицо снежной крупы. Харп шагал по снегу не менее получаса, пока не увидел, как от домов, которые теперь уже имели вполне четкие очертания, отделились три человеческие фигуры. Решив, что лучше встретиться с хозяевами таинственного поселка на нейтральной территории, Харп, тем не менее, останавливаться не стал. Двигавшаяся навстречу ему троица могла истолковать это как проявление нерешительности или даже страха, но чуть замедлил шаг. у незнакомцы думают, что он просто устал. Харп остановился только тогда, когда расстояние между хозяевами поселка и гостем сократилось метров до 50 т е п е р ь он мог как следует рассмотреть этих людей. Вся троица была одета точно так же, как и сам Харп. Темно-коричневые дохи, ватные штаны, шапки из искусственного меха с застегнутыми под подбородком клапанами, высокие ботинки д да о снегоступы. Одинаковые черные бороды с едва заметной проседью, длинные волосы, местами выбивающиеся из-под шапок, и темные солнцезащитные очки на глазах делали их и вовсе неотличимыми друг от друга. Бородач, двигавшийся по центру, остановился в метре от харпа. Двое других, не приближаясь, обошли его с разных сторон. Положение, которое заняли хозяева, обеспечивало им стратегическое преимущество – Харп не мог видеть всех троих одновременно. В какую бы сторону он ни смотрел, кто-нибудь один непременно оказывался вне поля его зрения. «Кто ты такой?» – обратился к Харпу, находившийся по центру бородач. Голос незнакомца звучал ровно, без напряжения. В нем не было слышно ни угрозы, ни вызова. И все же Харпу совершенно не понравилось начало разговора. Это было не предложение познакомиться, а требование отвечать на поставленный вопрос. Человек, задавший его, просто не привык к тому, чтобы его слова оставались без внимания. Харп решил раньше времени не лезть в бутылку и просто назвал свое имя. Харп. Харп. Повторил следом за ним бородач. Что это значит? Это мое имя, объяснил Харп. Ты новичок. Голос бородача, находившегося по правую руку от харпа, прозвучал так же ровно и бесстрастно, как и у первого говорившего. Откуда у тебя имя? Ну, то, что Харп-новичок, догадаться было не трудно. В отличие от остального мужского населения мира вечных снегов, у него пока е щ е не было бороды, и кожа на лице е щ е не задубела от мороза, а покрылась розовыми пятнами на местах обморожения. «Имя мне дал старый Бесаун». Сказав это, Харп поднял очки на лоб, надеясь, что его собеседники поступят так же. Он испытывал неудобство, разговаривая с людьми, глаз которых не видел. Однако его жест остался незамеченным. «Я не знаю никакого Бесауна», — сказал тот, что стоял слева от Харпа. Двое других при этом никак не выразили своего отношения к словам товарища. Было странно слышать, как трое человек поочередно произносят фразы так, словно их продумывал один человек. У Харпа складывалось впечатление, что либо троица заранее подготовилась к разговору с незваным гостем, договорившись, к о м у и в каком порядке следует задавать вопросы, либо бородачи обладали способностью понимать друг друга без слов. «Это там, на севере?» Харп указал себе за спину. «Не так далеко. Часа три ходьбы». «Ты живешь там?» – спросил тот, что справа. «Старый беса он на время приютил меня в своей хибаре». Ушел от прямого ответа Харп. «Зачем ты пришел сюда?» – спросил бородач, стоявший в центре. Харпа начала раздражать необычная манера хозяев вести беседу. Вместо того, чтобы ответить на заданный вопрос – Харп решил напомнить бородачам о правилах хорошего тона. «Послушайте, я назвал вам своё имя, а вы пока ещё не представились». «Я первый», — сказал находившийся в центре бородач. Имя было не совсем обычным. Но Харп только чуть приподнял левую бровь, никак более не высказав своего удивления. «А как твоё имя?» Посмотрел он на того, что находился слева от него. Бородач в точности повторил то же, что сказал его предшественник. «Я первый». «Понятно». С равнодушным видом, будто не происходило ничего необычного, кивнул Харп. «Ты, надо полагать, тоже первый», спросил он у третьего бородача. «Первый», подтвердил его догадку бородач, стоявший справа. «Вы, мужики, часом не братья?» – спросил на всякий случай Харп. Бородач, первый назвавшийся первым, отрицательно качнул головой. «Понятно», – снова кивнул Харп, хотя ровным счетом ничего не понял. «Зачем ты пришел?» – повторил вопрос Бородач, стоявший слева от Харпа. Харп уже и не помнил, он ли задал этот вопрос впервые или кто-то другой из первых. Похоже, для них самих это не имело ровным счетом никакого значения. «Я просто хотел поговорить», — ответил Харп, глядя на того, что стоял в центре. «Поговорить?» — прозвучал голос справа. «О чем ты хочешь говорить?» «У меня много вопросов». Харп сдернул с руки перчатку, провел ладонью по лицу, стирая налипшую снежную крупу и как бы, между прочим, заметил. Погодка сегодня не очень. «Почему ты считаешь, что я стану отвечать на твои вопросы?» Спросил Бородач, стоявший по центру. «Ну, в конце концов, мы могли бы просто поболтать». «О чем?» Прозвучал вопрос слева. «Вам не интересно знать, как живут люди по соседству с вами?» Вопрос справа. «Почему меня должно это интересовать?» «Отлично!» — Харп хлопнул в ладоши и развел руки в стороны. «Почему бы в таком случае не рассказать мне о себе?» Вопрос из центра. «Ты хочешь стать первым?» «Первым?» Харп удивленно посмотрел на задавшего вопрос бородача. «Возможно, но пока я даже не знаю, что значит быть первым». «Ответ справа». Стать первыми – значит подняться на более высокую ступень развития, чем та, на которой находятся люди. Но разве первые не люди? Ответ слева. Люди – это строительный материал. Первый – это наивысшая ступень эволюции. И любой человек по собственному желанию может стать первым? Ответ из центра. Первым можно стать только если того пожелает первый. Так, секундочку. Харп почувствовал, что игра в вопросы и ответы, навязанная бородачами, завела его в тупик, поэтому он решил сделать паузу и подойти к проблеме с другого конца. Сколько человек ж и в е т в вашем п о с е л к е 23, ответил бородач, стоявший справа. Но должно быть 24. Одного не достают. Ты пришел как раз вовремя. Последнее замечание Бородача Харп решил временно оставить без внимания. — И все, кто живет в поселке, первые? — спросил он. — Первые только один, — ответил Бородач, стоявший прямо перед Харпом.